Мистер Венус во время этой речи успел уделить свое внимание трем блюдечкам чая одному за другим, выразить свое согласие со всем вышеизложенным. Однако на протянутую вегом руку только взглянул, а к сердцу прижимать не стал. Теперь, когда между ними установилось счастливое взаимопонимание, Сайлас Век вспомнил странные намеки о нашумевшем тогда деле Гармона. Который мистер Венус делал в их первую встречу. Брат, мне хотелось бы спросить вас кое о чем. Помните тот вечер, когда я впервые заглянул сюда М? и застал вас омывающим в чае ваш мощный ум? Продолжая чаепитие, мистер Венус кивнул в знак согласия. И вот вы сидите на том же самом месте, сэр, как будто никогда с него не сходили. Вы сидите, сэр, с таким видом, будто можете выпить сколько угодно этого благоуханного напитка. Вы сидите, сэр, окруженный своими произведениями. Мистер Век снова обвел взглядом мастерскую со всеми ее заспиртованными, сушеными и прочими экспонатами. Вдали от Родины и роскошь не мила. О, пусть вернут вам ваши чучела, С которыми живым пернатым не сравняться, Чтоб с ними вы могли покоем наслаждаться. Родина, Родина, милая Родина! А, как бы тут ни было жутко, Но если принять все во внимание, так лучше место не сыщешь.